тридцать первая. я спустился с холма и побежал в сторону города чем сильнее к нему приближался тем больше людей вливалось в колонну они выходили десятками таща на своем горбу те немногие ценные вещи какие только смогли найти в воздухе витали грусть безнадега и отчаяние многие улицы заканчивали баррикадировать машинами и тяжелым хламом вроде металлических ограждений или контейнеров для мусора я застал самых последних беженцев Теперь здесь остались только войны. Мужчины и женщины, пожелавшие рискнуть своими жизнями, чтобы дать время старикам, детям и тем, у кого не хватает сил и мужества противостоять напасти, убраться как можно подальше. «Мужик, что встал? Помогай!» — крикнул кто-то сбоку, и я присоединился к толканию мертвого фургона к тротуару. «Дальше берите всё, что видите! Перекрывайте улицу! Нельзя дать им зайти со спины!» — командовал какой-то парень с мечом в руке. Я, насколько мог, помог им, и пулей вылетел в сторону вышки сотовой связи. вскарабкался огромными прыжками преодолевая участки без лестницы, и быстро пополз наверх, дабы оценить обстановку. За городом шел большой карьер, причем совершенно пустой. Одни тягачи до да самосвалы с бульдозерами стояли там и ждали, пока их неподъемные туши сожрет сжавчина. Никого из людей там не было. Видимо, угроза надвигалась с другой стороны. Небольшие горы, метров в двести-триста по правую сторону от города, вполне себе выглядели встревоженными. Человек сто навскидку дружно таскали и тягали мусор, перекрывая улицы. За самим Нагорным, у подножия холма, я увидел небольшую заброшенную парковку с автозаправкой и двухэтажное здание, подсвеченное отражением в лужах. «Музей», — гласила красная надпись над зданием. Силуэты крупных букв угадывались даже в потемках. Парковка оказалась детственно чиста. Все автомобили пошли на создание преграды, украшенного рисунками рудокопов входа в шахты. Позиция понятна. Осталось выяснить предысторию и спланировать свои действия. Оперативно слез с вышки и двинулся в сторону передовой, где люди один за одним становились за баррикады, готовясь встречать неприятеля. Арматура, системное оружие, вилы, кувалды, мечи, ножи, парочка луков и два арбалетчика. «Одетый кто во что горазд? «Кто старший?» Как только добежал, сходу стянул лук и, задумываясь, не достать ли арбалет, задал вопрос воинам. «Нет такого! Решал, чтобы вместе с нами помереть?» Усмехнулся в усы, разминаясь самодельным копьем мужик лет сорока. «Посмотрим, кто в курсе происходящего? Давайте водную. Кто враг? Количество, вооружение, уровни? Все, что сами знаете. Нежить?» «Нежить, скелеты...» Велес, расскажи!» Старик, из-под шапки которого пробивались длинные седые волосы, кивнул парню рядом с собой. «Мы шли по след мясника, выполняя задание города, ну, Бобруйска». «Да, слышал». «Он свою банду в древней штольни увел, что при музее были. Только там такой лабиринт, что мы их почти сутки словить пытались. В итоге сами чуть не заблудились. Тут, видим, бежит наш сторону один и за плечо держится, а там стрела». «Спасите! Помогите! Убивают!» — кричит. Мой факел светанули, лицо глянули. Леня, художник, сразу познал. У него память фотографическая. Но мы этого бегуна тут же в разбор взяли, допросили. А он всякий бред про квест, задачу, проклятый артефакт всирать начал. Мы не поверили. Когда третий раз то же самое по кругу погнал, пришили и пошли дальше. Вышли в огромный то ли грот, то ли ангар, хрен его знает, и нашли Саню Мясника. Нашли и побежали. В спину стрелы полетели, трое наших сразу погибли. Босс наш, Бьорн, тоже стрелу в ног получил. Понял, что не уйдет и решил нас прикрывать. Короче, применил свой навык и обрушил часть перекрытий. Выиграл время, а сам погиб. Мы сразу людей предупредили, нам не поверили. А затем эти твари полезли, одна за одной. Но их поначалу мало было. Видать, проход другой нашли, но узкий или еще что. Народ сполошился, и вот с вечера началось. Много? уровней. Нас здесь в угороде осталось раз в 10 меньше, чем я в той пещере видел. Уровни? Ха, хрен его знает. особом особым только Бьерн обладал. У него класс соответствующий был. Охотник за головами. Хорошо. Народ, слушайте меня. Командовать вами не стану, меня никто не знает. Но пару советов дам. Со скелетами уже сражался. Колющее оружие, херня. Берите то, чем можно сломать кости. Клевец, молоток длинный, пожарный топор. Луки и стрелы бесполезны, если там не будет свежих трупов с мясом на костях. Начинайте лучше ломать бордюры, делайте камни и снаряды. Если уровни у них небольшие, быстро бегать не смогут. Ломайте кости, руки, ноги, и все хорошо. Но начнут давить массой, жопа! Сами скелеты, как правило, не проблема. Проблема в том, кто ими командует. «Когда появится тварь, что отличается от всех, ее нужно или сразу валить, или бежать!» Поделился собственным опытом, потом первым нашел на обочине камень и бросил его у перегороженной машинами улицы. Спустя десять минут на его месте высилась уже целая горка. «Идут! Все! Не можем по одному их сдерживать! Десятками валят! У машины давка! Выталкивают и поверху пролазят десятками за раз!» «Со стороны шахты примчались шестеро парней с добротным системным оружием. Двое даже были со щитами, как и я сам». «Внимание! Начало локального ивента. Месть падших. Задача — отразить нашествие нежити. Участники — все находящиеся в Гексе на горный вал. Награда вариативна». «Я решил не убегать раньше времени. Попробуем отбить волну. Если скелеты окажутся такими же, как во время прохождения данжа, проблем не возникнет». А если нет, быстрые ноги в помощь. «Стоп!» — ты сказал стрелы. «У них были лучники?» — одернул я Велеса. Стоило тому бросить две половины сломанной брусчатки. «Ага, низкие мелкие. Мы их сразу и не заметили». Он вытер пот со лба и подошел к баррикаде. «Что еще в том подземелье, где мясника искали, видел?» Решил уточнить, чтобы не упустить никаких деталей. «Ну, вроде ничего такого. Я далеко не заходил» к толпу скелетов, стоящую спиной, заметил. Думал, скульптуры, ну, знаешь, как в Китае армия похоронена. — Помню про такую. И куда они пялились? — Там какой-то камень был, на нем вроде кто-то стоял. Потом нас заметили, и дошло. Дел дрянь. Ну, мы побежали. Выдал не самую полезную информацию велес Посмотрим. Если есть лучники, надо щиты. А у нас времени нет. он уже идут потихоньку. — Ждут, пока остальные выползут и построятся. — Хорошо, хоть во все стороны не разбегаются. — Ладно, меня Дмитрием зовут. Если выживем, с меня пиво! — Ага, было бы неплохо. Да, под закусочку. У меня тут в городе тайник есть, если опыт шумок не уточили. Я подошел и взял камень, разминая плечо. Сейчас проверим, как далеко летают мои снаряды. Камень описал дугу и рухнул на середине поля, прямо напротив входа в музей, стоящего к этой улице боком. Как раз между всех скелетов, что стройными рядами, вполне дружно гремели в нашу сторону. Не повезло. Значит, повторим. Ваш бросок наносит 9 единиц урона. Попал! Девять урона! Ага, брони как таковой нет. Одновременно с моим выстрелом вылетело еще с десяток камней. Ваш бросок наносит шесть единиц урона. Десять. «Семь! Семь! Ваш бросок наносит критический удар! Тридцать четыре урона! Скелет-лучник седьмого уровня погибает! Получено тридцать единиц опыта!» «Крит! Седьмой уровень скелет-лучник сдох! В черепуху попал!» Подбодрил и обрадовал я товарищей по оружию. Камни расходовались очень быстро. К моменту подхода дружных костяшек погибло не больше десяти. Начался дистанционный бой. Скелеты лезли вперед и громили баррикады, тогда как люди продолжали швырять камни и бить с наиболее длинным оружием. Даже копья отчасти пригодились, но застревая в ребрах противника, слишком часто становились бесполезными. Несколько первых вражеских десятков легли под баррикадами, но свое дело сделали. Препятствия оказались частично растащены, частично смяты. Где-то образовались прорехи. Где-то костяки вновь поднимались и, шагая прямо по своим павшим союзникам, перемахивали через защиту. Еще и лучники время от времени доставляли неприятности. Впрочем, их было немного. Меткость у них страдала, и стреляли они навесом. Но уже двоих задело по касательной, а еще одного приложило прямо в ключицу. раненого оттащили подальше, в дом. Кости загремели за периметром ограждений практически одновременно с тем, как закончились камни. Настало время ближнего боя. Воин-скелет восьмого уровня погибает, получено 51 единица опыта. Скелет пятого уровня погибает, получено 7 единиц опыта. Не жалея маны, активировал навыки на итагане, время от времени прорубая наседающую толпу ударом щита и активируя таран, следом быстро отступая к своим невольным соратникам. Скелет четвертого уровня погибает, получено 4 единиц опыта. Скелет четвертого уровня погибает, получено 5 единиц опыта. «Скелет третьего уровня погибает. Получено две единицы опыта». Каждый раз после таких атак на меня сыпались целые волны сообщений о гибели врагов. Однако на их место тут же приходили новые. Со временем нам пришлось отступить. Я со щитом наперевес и огромными параметрами защиты выступил авангардом. Даже попавшая стрела не пробила броню, подвергшись логике законов системы и упав рядом со мной, потерпев фиаско. Шаг за шагом, скелет за скелетом, но мы смещались. На других улицах тоже шли бои. Где-то более кровопролитные, где-то менее. Постепенно народ выбрался на перекресток рядом с площадью. Люди нещадно гибли, не имея достаточно сил, выносливости и подготовки. Самые отчаянные просто перекрыли улицы своими телами, кинувшись в неравную битву. У защитников кончалась выносливость, у скелетов — нет». Подсчитать потери с обеих сторон казалось практически невозможным, но я ясно чувствовал, уступаем. Справа к площади двигалась группа из десяти человек, что, окружив факелоносца, методично вырубала одного противника за другим. Площадь практически заполнилась скелетами, и эта маленькая группка оказалась в своеобразном котле. На первый взгляд, эти люди намного лучше взаимодействовали командой, чем остальные, да и тот факт, что они продержались дольше всех у баррикад, «Держитесь, я скоро вернусь!» — крикнул своим невольным союзникам, как только заметил корпус скелетов-лучников, разворачивающихся в сторону десятки с факелоносцем. Швырнув велосипед, прикованный ранее к стальной трубе, скелетов и сдвинув передний ряд на два-три шага, я взял разбег, прыгнул на этих бойцов с транспортным средством в руках, оттолкнулся и перелетел передние ряды, врываясь в тыл. Будто в детской игре сперва крутанул мечом вокруг своей оси, нанося врагу урон и повреждения, оставляя вокруг себя небольшой остров. Вложив меч в ножны, схватил еще живой скелет за пятки и закрутил его каруселью, мешая ближайшим противникам подойти. Как только скелет погиб и осыпался, а произошло это в самом начале второго круга, я отпустил бесполезные кости и с разбегу понесся, проталкивая не таких уж тяжелых и плотно стоящих костяков вперед. Они пытались пробить броню, но удары, схожие с укусом пчелы, лишь изредка доставляли дискомфорт и засоряли обзор сообщений о получении одной-двух единиц урона. Я прикрывался щитом, досчитывая последние мгновения таймера, а потом сразу активировал Таран, влетая в передний край лучников, уже успевших запустить первую волну стрел. Запустить вторую не позволил. С металлическим скрежетом вытащил рассекатель Ирвингов и устроил танец на костях. «Да-да, в буквальном смысле слова. Не знаю, сколько прошло времени, казалось, не больше пары мгновений, а отряд лучников был уничтожен. Еще бы, ведь здоровье у них не больше, чем у простого низкоуровневого скелета, тогда как етаган превышает порог в 35 единиц. А это, как я определил для самого себя, смерть любому костяному лучнику». «Скелет лучник седьмого уровня погибает. Получена 31 единица опыта». «Скелет-лучник восьмого уровня погибает. Получено пятьдесят четыре единицы опыта. «Скелет-лучник седьмого уровня погибает. Получено тридцать семь единиц опыта». Подбежали, громыхая костями, мертвяки и скелеты войны покруче. У этих, как успел заметить, уровень начинался от седьмого. На них изредка встречалась какая-то одежда, а вот оружие выглядело опасно и серьезно. Не ржавые ножи или палки, а полноценные мечи, копья, топоры и щиты. Скелет-воин седьмого уровня погибает. Получено тридцать две единицы опыта. Скелет-воин девятого уровня погибает. Получено пятьдесят две единицы опыта. Завалив двух, понял, что начинаю сильно уставать и выдыхаться. Надо закончить начатое, а не тратить время зря. Разрез! Мысленно активировал заклинание и, прорубив путь через десяток скелетов, организовал небольшую просеку. Помчался по ней в сторону того самого десятка, по дороге добивая раненых противников. «Скелет воин восьмого уровня погибает. Получено сорок единиц опыта». «Прорываемся!» — закричал лидер с факелом, и десяток двинулся в мою сторону. «Я тоже рубил врагов, пользуясь усиленными ночью характеристиками, и через тридцать секунд штурма мы соединились». Не успел занять место в оборонительном строю, как на меня тут же упало удивительное сообщение. «На вас наложено благословление, свет или сфара. Пока вы находитесь под воздействием благословления...» Тоже блокирует 5 единиц урона. Выносливость плюс 2. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Теперь понятно, для чего такое построение. И почему от выстрела у одного из них только небольшая ранка на щеке. Стрелы бьют на 5-10 единиц урона, не больше. Так что мужику повезло. 6 или 7 единиц просто выпало из общей массы. Робимся туда! Показал клинком на свою команду, которую без авангарда уже начали теснить. Но, в отличие от многих других, они все еще держались. Мы двинулись к стене дома, примыкающего к площади, дабы уменьшить стороны, откуда нас атакуют. Это придало еще и импульс живым и не сбежавшим отрядам обороны, что решили присоединиться к вселяющему надежду свету. Когда добежал до своего десятка, который, увы, стал восьмеркой, в общей массе нас осталось чуть больше тридцати. Как итог, почти сорок человек против пары сотен оставшейся нежити. Казалось, мы убили тысячу, но это иллюзия. Я, может, и завалил 70-80, остальные — нет. А после прорыва баррикад потери среди людей резко выросли. «Отступаем к выходу из города! Нужно добраться до открытой местности, иначе нас просто расстреляют как в тире!» Громко скомандовал факелоносец, дарующий усиление. Я на всякий случай проверил свои характеристики. Сила 10. «Ловкость — пятнадцать. Выносливость — тринадцать. Живучесть — двенадцать. Интеллект — девять. Источник — одиннадцать». «Отлично! Факел не отменил бонуса от кольца посланника ночи». Мы поторопились назад, организованно отступая. Несколько человек прикрывали тыл, сообщая об отсутствии или наличии противника на пути движения. «Ай, бля!» — закричал один из них и бросился на утек, подставляя всех остальных. Я рубанул по скелету своим тяжеловесным рассекателем, ломая мертвяку передо мной кости отключиться до пояса и моментально двинул в тыл, встречая прущего с той стороны неприятеля. Три десятка скелетов плотной колонной двигались по заваленных хламам и металлоломом на колесах улицы. Очень удобная цель, которую я тут же и прихлопнул откатившимся разрезом. Одна беда. «Ладно, десять из двухсот двадцати». Пришлось срочно хомячить грушу из внутреннего кармана. Сейчас она восстановит двадцать маны, а дальше останется чуток продержаться и восстановить маны на еще один разрез. Десять минут, или же пить зелья. «Духовная груша восстанавливает десять процентов от максимального объема маны. Мана. Тридцать два из двухсот двадцати». «Ля, вот я тупой!» Даром интеллект прокачивал. Забыл про нюанс с восстановлением в процентах или минимум двадцать единиц. Не привык к высоким показателям, где проценты выглядят приоритетнее базовых значений. «Что там?» Тридцать мертвяков успокоил. «Хорошо, по моей команде! Раз, два, три!» Ряфнул факелоносец, и на счет три все дружно шагнули вперед, синхронно тесня стоящих впереди противников. Практически все из них сдохли, а стоящие следом получили пару заботычин и, спотыкаясь о своих коллег, попытались войти в клинч, но не успели. «Назад!» Очередная команда, и отступаем на три шага, не мешкая и создавая разрыв между нами и скелетами. «Приготовились! Смена через три цикла! Раз, два, три!» Полетели удары. «Назад! Смена через два цикла!» Мы продолжали бой, вели оборону. Таран откатился!» Сообщил народу, и тот дружно разошелся, пропуская меня вперед. «Я влетел в наседающие сотни противника, оставляя просеку, куда тут же двинулись союзники, добивая проклятую нежить, которой, казалось, не видно ни конца, ни края».